Жасмин. Наверное, некоторые предложения принимают исключительно потому, что они поступили слишком уж вовремя. Я, конечно, неплохо зарабатывала, но гостиница съедала очень приличное количество денег. Я бы даже сказала очень неприличное количество денег. Это был удар по бюджету, а мне ужасно не хотелось урезать, например, Матвеева игрушках. Я чувствовала подвох в предложении Горского. Прямо за версту им пахло, не с л о я бы сказала, примерно также, как запахом я д р е н о г о алкоголя из бара. Однако мне ужасно хотелось забыть о своих подозрениях, забить на все странности в объяснениях Горского, в которых казалось не хватает каких-то важных деталей, или наоборот что-то явно лишнее. Просто поверить, что дом снят фирмой Горского и з а г л я д и н о в о для аниматоров, а я такой же работник. Эта легенда очень мне нравилась и позволяла сэкономить, пока не решу вопрос с мужем. Я колебалась, и тут Горский вытащил туз из рукава — к о з ы р н ы й туз. Давайте сделаем так: вы ведь живете с сыном, я понял верно? Я кивнула. Я могу отвезти вас туда вдвоем. Осмотритесь, что-то решите. У вашего сына тоже будет право голоса. Как вам такой вариант? Ну, даже не знаю. Раз не знаете, значит не против. Тогда идите за сыном, а я вас тут подожду. Понятия не имею, почему, но тот факт, что Горский сейчас решил все быстро из-за меня, сыграло ему очень на руку. Мне не пришлось долго мучиться сомнениями, прикидывать что-то, метаться от одного варианта к другому. Раз и я уже должна идти за Матвеем, чтобы мы вместе посмотрели служебное жилье Горского и Заглединова. С меня будто сняли ответственность за решение, разрешили расслабиться и плыть по течению. И оказывается, я очень даже этого хотела, дала, можно сказать, даже мечтала. Хотя и привыкла к самостоятельности и даже к самодостаточности, но иной раз женщине так хочется положиться на крепкое мужское плечо и просто ни о чем не тревожиться. Горский еще ждал моего ответа. И судя по тому, как побелели его пальцы, сжавшие руль, Влад переживал. Это мне тоже очень понравилось. Значит, ему в самом деле не все равно. Почему это так? Меня сейчас волновало в последнюю очередь. Жаждет ли Влад затащить меня в постель, сделать постоянной любовницей, или же ему кажется, что я принесу большую пользу, занимаясь сайтом фантастических вечеринок? Я даже думать об этом не желала. Подумаю об этом позже, как говорила одна известная книжная героиня. Так вы идете за сыном? Голос е г о р с к о г о уверенности поубавилось, уголки губ чуть опустились, а подбородок чуть выпитился. Мы ведь не надолго. У Матвея режим. Конечно, я постараюсь обернуться за пару часов с копейками. Горский посмотрел на часы на своем смартфоне. Значит, до десяти я восточно доставлю обратно. Идет? Я кивнула и собиралась выйти из машины, но Горский опередил, выскочил, открыл мне дверцу и жестом показал вход в отель. Я заторопилась внутрь, спиной чувствуя взгляд мужчины и губы, словно начала пощипывать от воспоминания о его поцелуе голодном и жарком. Я и забыла, что такие бывают. Словно этот мужчина дорвался до чего-то, о чем давно мечтал. Думать, что именно ты предмет мечтаний, пусть даже эротических, было д о ж у т е п р и я т н о Не предмет сброса напряжения, а именно предмет мечтаний. Я поспешила наверх в свой номер. Даже едва не столкнулась в дверях лифта с одной из уборщиц. Та вежливо уступила дорогу, и я поблагодарила: "Спасибо". "Не за что". Полетела уже в закрывающийся лифт. Светлана Максимовна и Матвей как раз закончили делать уроки. Я притормозила в дверях комнаты сына, не зная, как предложить ему, объяснить. На долю секунды растеряв всю уверенность, что следует именно так поступить, и не стоит сейчас же отказаться от предложения Горского. Сомнения вдруг накрыли волной неуверенности, и я почти захлебнулась от эмоций. Матвей обернулся, посмотрел на меня и вдруг вполне серьезно сказал: "Мама, ты такая красивая, как со свидания". Готовые сорваться с языка слова прилипли к нему намертво. Я сглотнула. Что подумает мой с м ш л е н н ы й мальчишка? Решит, что его мать доступная женщина, готовая на все тяжкие? Матвей встал и вдруг обнял. Я выдохнула с облегчением. Отпуская неожиданный приступ паники, страха перед мнением самого дорогого мужчины в своей жизни, того, кого никто не заменит. Светлана Максимовна подмигнула, мол, мальчишка с м ы ш л е н ы й зря переживаешь. Ну а как тут не переживать? У меня никого нет дороже и важнее этого мальчугана. Я с рабочего свидания, отделалась я двусмысленным ответом. Новый контракт? Догадался мой разумный сынишка. Ага. И знаешь что? Эта фирма предлагает нам пожить в доме для своих работников, у которых временные трудности с жильем, бесплатно. Я хочу в дом. Подскочил на месте Матвей. А он большой? Я еще не знаю. Вот как раз хотела предложить тебе съездить и посмотреть. Пошли. Матвей снова подпрыгнул. А Светлана Максимовна добавила. Я приберусь, соберу вещи для стирки и что-нибудь сварганю на завтрак. Идите.